Глава седьмая. «И в светлицу входит царь, стороны той государь» Александр Сергеевич Пушкин. Еромир Афанасьевич Шуйский, мужчина хоть и на восьмом десятке, но еще достаточно крепкий, чтобы крепко держать в руках бразды правления огромным родовым наследием подведомственного ему клана, Вышел из дверей персонального вагона класса «Люкс» и ступил на перрон южного вокзала Суздаля. Был он человеком рослым, сухощавым. Внешность имел весьма примечательную, благородную. Седые, слегка вьющиеся волосы до плеч, проницательный взгляд серых глубоко посаженных глаз, высокий лоб, нос с легкой горбинкой, щетка седых усов над узкими губами, четко очерченный массивный квадратный подбородок. Если бы не частая сеть морщин на лице и шее, а также обильные возрастные пигментные пятна, ему можно было бы дать не более 50 лет. Одет в отлично сидящий на его фигуре гражданский костюм темного цвета, пошитый из дорогой английской ткани. Белоснежная рубаха со стоячим воротником. Однотонный неширокий и неузкий галстук под цвет костюма. Обут в черные лакированные туфли. На голове цилиндр черного цвета, делавший его и без того высокую фигуру еще выше. Руки в черных лайковых перчатках, в правой стильная трость, исполнявшая скорее роль статусного предмета, хоть и использовалась в качестве опоры при ходьбе. Столь акцентированный консерватизм в одежде свойственен скорее какому-нибудь английскому лорду, нежели человеку сугубо русскому, каким себя считал боярин Шуйский. Тут же, как по команде, вокруг главы славного рода образовалась пятерка гридней неприметной наружности, каждый из числа одаренных. Парни профессионально перекрыли все сектора вероятного нападения на охраняемое лицо и были готовы в любой момент поднять невидимые силовые щиты, начать применять огнестрельное оружие или боевые магические конструкты. При этом охрана глаз патрону не мозолила, оставаясь как бы в тени. Боярин, не обращая внимания на вокзальные шум, гам и суету, двинулся на выход, рассекая толпу, как могучий ледокол рассекает лед. При этом охранники никого не расталкивали, достаточно легкого ментального посыла лидера боевой звезды, чтобы какой-нибудь суетливый мужик с баулами через плечо, баба с кошелкой в руках или носильщик с тележкой для транспортировки багажа, сами, не понимая почему, отбегали в сторону и освобождали дорогу, а потом какое-то время стояли в недоумении не в силах осознать мотивацию своего поступка. У входа на вокзал боярина с сопровождением ожидала три конных экипажа. Рядом с одним из восков стоял управляющий всем немалым столичным имуществом рода шуйских — Харитон Романович Степанов. Темноглазый брюнет лет 50, весьма впечатляющей комплекции. При этом необычайно подвижный и готовый лететь хоть на край света по первому требованию своего нанимателя. И это показушная суетливость угодливого служащего перед работодателем. Харитон Романович был человеком высокообразованным и весьма компетентным в любых хозяйственных вопросах, к тому же, как верный пес предан роду шуйских, за что был ценим и пользовался полным доверием патриарха. Увидев приближавшегося главу рода, Харитон Романович встрепенулся и, сорвавшись с места в карьер, подлетел к старцу. «Яромир Афанасьевич, несказанно рад лицезреть ваше сиятельство в животе и здравии!» «И вам не хворать, Харитон Романович!» Боярин был прекрасно воспитан и образован, и в отличие от многих сильных мира сего, обращался к наемным работникам исключительно на «вы» и никогда никого не ругал. Если кто-то в его окружении совершал непристойный поступок или шел на откровенное предательство интересов рода, им занималась служба безопасности, а далее уже вариативно. Кладбище с торжественными похоронами и пафосными речами, каким хорошим человеком был безвременно усопший, или же укромное местечко в лесу и нешумное погребение провинившегося под корнями раскидистого дерева, в самом лучшем случае. Просто отставка без пансиона, если вина человека незначительна. Желаете направиться во дворец? Там все готово для вашей встречи. Позже, Харитон. Поезд задержался, а у меня аудиенция с его величеством через час. Государь терпеть не может, когда приглашенные опаздывают к назначенному сроку. В таком случае разрешите вас сопровождать? Не стоит, мой дорогой друг. В резиденцию государя вас не допустят. Не дело уважаемому человеку торчать на улице вместе с кучерами и охраной. И братец, домой. Встретимся по окончании разговора с императором. Мне еще с вами кое-какие дела обсудить необходимо. Слушаюсь, ваше сиятельство. Степанов поклонился и отошел в сторонку. После того, как боярин со своей охраной погрузился в коляске и укатил, Харитон Романович подал знак стоящий неподалеку неприметной пролетки и покинул привокзальную площадь. Всякий раз приезжая во вторую столицу империи, Яромир Афанасьевич не переставал восхищаться благолепием этого древнего русского города. До середины XVI века Суздаль был городом деревянным с узкими кривыми улицами и с беспорядочной застройкой. Неоднократно горел. В какой-то момент регулярные пожары надоели тогдашнему государю Владимира Суздальского и Великого Княжества, и он принял кардинальное решение перестроить оба города по европейскому образцу. Для этого были приглашены из-за границы, в основном из Италии, виднейшие архитекторы того времени. Ими было предложено несколько вариантов проектов будущих столиц. Суздаль было решено строить в сугубо русском стиле с многочисленными церквами, монастырями, боярскими теремами, кремлем и княжескими палатами за крепкими каменными стенами. Никаких промышленных производств или крестьянских подворий, только на монастырских землях позволено заниматься сельским хозяйством исключительно для нужд монашеской братьи и прокорм горожанам. За прошедшее столетие Суздаль, в отличие от второй столицы Владимира, так и остался сугубо провинциальным городом городом белоснежных каменных палат под черепичными крышами, летом утопающим в зелени садов, оглашаемым гомоном бесчисленных стай птиц и благостными перезвонами церковных колоколов. Узкую неглубокую каменку, в отличие от Владимирской клязьмы, не стали углублять и запихивать в каменные берега, лишь немного спрямили русло, возвели пару десятков мостов и обиходили берега, высадив огромное количество молодых дубков превратившихся за прошедшее столетие в могучие дубравы. Вот теперь, любуясь этой благодатью, Яромир Афанасьевич с ностальгией вспоминал счастливые годы, проведенные в стенах высшего императорского пехотного училища имени фельдмаршала Апраксина, героя Гангута, Нарвы, Варшавы, переломивший итог бесконечно долгой Северной войны в пользу России. Да, славные времена тогда были. Если друг, то настоящий за которого в воду без размышлений. Если враг, то смертельный и погроб жизни. Юношеский максимализм не признавал в отношениях людей ни малейшего намека на двойственность. Искусство принимать компромиссные решения, предавать друзей и договариваться с недругами, пришло многим позже. В принципе, так оно и должно было случиться, ибо интересы рода превыше личных симпатий или антипатий, и вообще превыше всего. Старый, поднаторевший в политических интригах вельможа, прекрасно понимал, с какой целью приглашен ко двору и внутренне был готов к разговору с государем. На этот раз никакой речи о компромиссах быть не может. Шуйские получили плевок в лицо от ранее лояльного, даже дружественного рода иноземцевых, союз с которыми еще недавно был скреплен династическим браком его любимой внучки с первым наследником. Теперь все это порушено, и не шуйские в этом виноваты. А это значит, что настало время ответить мощным ударом на коварный и недостойный боярской чести удар врага. Для этого все боевые ресурсы рода мобилизованы, помощь от вассалов получена в полной мере, место точечных ударов нанесено на карты командиров тактических групп. Остается лишь отдать приказ, и кровь представителей враждебного рода польется рекой. А с этим тянуть патриарх не собирался. В ближайшую неделю иноземцевых ждет достойное наказание, ибо, вопреки христианским заповедям, на Руси испокон в веку в приоритете закон. Око за око, зуб за зуб. На том стоит и стоять будет земля русская. По данным разведки, враг также готовится к смертельной схватке, но куда иноземцевым, до боевой мощи шуйских, даже при их несметных богатствах. «Всех под нож», — с ненавистью подумал боярин. Как результат? Трость из прочного цейлонского эбена в его руках с треском разломилась пополам. Бросив на пол экипажа обломки, старик криво усмехнулся. «Есть еще порох в пороховницах, и силушкой Господь не обидел. Долго же придется ждать наследникам моего ухода в лучшие из миров». Помянув наследников, боярин поневоле вспомнил безвременно умершего правнука Андрея. От чего то именно этот непоседливый мальчишка, синеглазый и с задорными золотистыми кудряшками, которые так любил гладить Яромир Афанасьевич, в последнее время чаще всего являлся старику в беспокойных сновидениях. Да простит его Господь Всевышний закромольные мысли, но боярину было не столь больно от гибели внучки и ее дочери, как от преждевременной кончины любимого правнука. То, что Андрей, спрыгнув с поезда, смог выжить один в лесу на жутком холоде, не было ни малейшей надежды. Скорее всего, волки растерзали или замерз, проплутав по лесу несколько верст. А потом, опять же, был съеден волками, лисами или еще каким лесным зверьем. Невольно на глаза старика навернулась пелена слез. Пришлось нагнуть голову, чтобы мимолетные слабины патриарха одного из самых древних русских родов не заметили бдительные телохранители. Мужчина 63 лет, Петр Васильевич IV Бельский, потомственный Рюрикович, богом данный император и самодержец Всероссийский, государь Владимира Суздальский, Псковский, Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, Киевский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсонеса Таврического, князь Эстлянский, Лифлянский, Курлянский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверской и прочее, и прочее, и прочее принял боярина Шуйского не в официальной обстановке тронного зала, а в сугубо неформальной, в тиши своего рабочего кабинета, что называется «с глазу на глаз». Генеральский мундир не скрывал чрезмерной полноты властителя одной шестой части земной суши, а его одутловатое лицо – определенную склонность к излишествам определенного рода. Однако кому, как не боярину Шуйскому, знать об исключительной проницательности, политической дальновидности и всесторонней эрудированности стоящего перед ним человека? После официального представления прибывшего ко двору вельможи, император крепко пожал руку патриарху рода Шуйских и предложил продолжить общение вне протокольного формата. «Как скажешь, государь», – кивнул боярин. «Вот ты чудненько». Лицо императора осветила благожелательная улыбка. Указав рукой настоящий окна столик, он пригласил гостя. «В таком случае, Яромир Афанасьевич, позволю угостить тебя божественным напитком из французской провинции Новая Аквитания!» Боярин не возражал. Дождавшись, когда император примостит свой зад в удобное кресло, он тяжело сел, вольготно откинувшись на мягкую спинку. Несмотря на комфорт железнодорожного вагона, немного подустал с дороги. Виной тому – качка. Не привык к ней Яромир Афанасьевич за свою долгую жизнь. Не дожидаясь появления обслуги, которой, по всей видимости, не предполагалось, что лишний раз подчеркивала конфиденциальность встречи. Государь лично откупорил бутылку с этикеткой, на которой крупными латинскими буквами было написано «Монтаниоле коньяк 1805 А.Н» и разлил золотистую жидкость по пузатым рюмкам. «Давай за встречу, мой старинный и самый преданный друг!» Чокнувшись, мужчины выпили. Государь, подцепив с блюда вилкой кусок вяленого мяса, сказал «Рекомендую, Яромир как лучшую закуску коньяку. Некоторые рекомендуют лимон, другие — шоколад, а по мне так вяленая с легким дымком говядина лучше всего сочетается с этим божественным напитком». Заживав выпивку тонким ломтиком мяса, старик блаженно улыбнулся. «Эй, действительно, государь, лучше лимонов и шоколадов. Пожалуй, возьму на вооружение». Выпили еще по паре рюмок. Перекусили помимо мяса еще и легкими закусками, представленными на столе в великом множестве. Завершили трапезу чашечкой превосходного кофе. После того, как слуги по знаку императора освободили стол, Государь с едва заметной смешинкой в глазах обратился к гостю. «Эйромир Афанасьич, сказывают, ты в самом скором времени войнушку собираешься начать против иноземцевых?» Не спросил, констатировал. «А кто сказывает?» Удивленно вскинул брови боярин. Оно, хоть взаимная вражда патриархов двух родов, не секрет для широкой общественности, но сам процесс подготовки боевых подразделений и скорое начало вооруженного конфликта проходил в обстановке строжайшей секретности. «Слухами земля полнится!» Император заулыбался теперь уже вполне открыто. «Дескать, все вижу, все слышу, все, что происходит в моем царстве-государстве, мне ведомо». «По возвращении непременно накручу хвост начальнику стражи», — подумал Шуйский. Пусть проведет внеплановую проверку гридней и всех прочих информированных лиц и непременно с привлечением менталистов. — И все-таки, откуда сведения, государь? — не успокоился Боярин. — Не напрягайся, дорогой Яромир Афанасьч. Нет среди твоих людишек моего человечка. Вывод о предстоящих военных действиях сделан моими аналитиками на основании косвенных данных. А вот не нужно было так явно и в таких количествах закупать серьезное вооружение и еще много чего. Думаешь, только мои люди такие умные? Иноземцы вы тоже не дураки, и факты сопоставлять между собой умеют». Император оставил шутливый тон и без какого-либо ерничания задал вопрос гостю. «А теперь скажи мне, Еромир Афанасьевич, на каком основании...» Ты решил начать междуусобную бойню. Так все же ясно, Петр Васильевич. Ванька Иноземцев, не только братоубийца окаянный, ослепленный корыстью, он поднял грязные лапы на плоть от плоти, кровь от крови рода шуйских. В конце столь пламенной речи голос старика перешел едва ли не в змеиное шипение, а на глаза поневоле навернулись злые слезы. Однако государь-император не повелся на эмоциональный порыв пожилого человека. Предоставив возможность Шуйскому прийти в себя, он задал следующий вопрос: И у тебя есть неопровержимые доказательства, чтобы обвинить в смерти близких людей главу рода иноземцевых. Нет! Но я исхожу из древнеримского постулата. Ищи Квит Продест! продест от латинского кому выгодно на что хозяин кабинета криво усмехнулся значит ты считаешь что убийство драгомира германовича его супруги и двух малых деток напрямую выгодно ивану германовичу Ах, кому же еще в таком случае как ты объяснишь тот факт что до вступления в опекунство над несовершеннолетним наследником рода иноземцевых Иван Германович со своим семейством счастливо проживал в своем имении на Лазурном берегу неподалеку от городка Канны, получая при этом весьма приличное содержание из казны рода и вуз не дуя. Так вот, после исчезновения брата он довольно долгое время отказывался переезжать в Россию, и брать на себя бремя опекунства над несовершеннолетним наследником. И только долг перед фамилией Иноземцевых заставил этого человека покинуть благословенную Францию. Да он спал и видел, когда юный Андрей достигнет совершеннолетия и вступит в наследство, чтобы вернуться обратно в свое поместье. Государь, я старый человек. И ни разу в жизни не видел, чтобы кто-то в здравом уме добровольно отказался от власти. Только не в том случае, когда тебе выплачивают ренту в 10 миллионов золотых имперских рублей, при этом не требуют ударить пальцем о палец. Мне б такие преференции. Ездил бы себе по Европам, скупал предметы искусства и различные раритеты, и голова не болела бы, как уберечь два уважаемых рода от фатальной ошибки. Вот ты скажи мне, для чего Ивану понадобилось вступать в конфликт с одним из древнейших родов? Ведь, идя на убийство носителей крови шуйских, этот, по сути, слабохарактерный, неконфликтный человек заведомо обрекает себя на вооруженное противостояние с крайне сомнительным исходом на победу, несмотря на все богатства своего рода. «Ты сам-то в это веришь? Так что квит-продест в данном случае никак не подходит». Подходящих аргументов у Боярина не нашлось. Минут пять он сидел, молча уставившись невидящим взглядом, куда-то мимо собеседника и переваривая полученную информацию. Наконец, взгляд его стальных глаз прояснился. Он посмотрел из-под кустистых бровей на государя и охрипшим голосом спросил, «Если это не Иван?» На чьих тогда руках кровь дорогих мне людей? Так вот, сотрудникам пятого отделения жандармского управления удалось напасть на след двух душегубов, что лишили жизни твою внучку и двоих ее деток. Но об этом чуть позже. Император поднялся со своего стула, указав жестом гостю, чтобы тот не вскакивал прошел к встроенному в стену сейфу, извлек из него обтянутую коричневой кожей папку для хранения документов, после чего вернулся обратно за столик. Положив перед собой папку, он вновь обратил взор на гостя. «Имею сообщить, Яромир Афанасьевич, здесь материалы, собранные по делу об исчезновении Драгомира Германовича Иноземцева и гибели его жены и двух несовершеннолетних детей. Государь?» развязал стягивающие папку тесемки и протянул гостю два верхних листочка. Яромир Афанасьевич, хоть и был человеком пожилым, на зрение не жаловался. Для ознакомления с предложенными документами ему хватило пяти минут. По мере прочтения брови его едва не лезли на лоб от удивления, а сам он время от времени выдавал. Хм, кто бы мог подумать? Это ж надо!» После того, как боярин отложил прочитанное в сторону, император протянул ему еще их несколько со словами. «Еще посмотри, Иеромир Афанасьевич, надеюсь, это тебя окончательно убедит в непричастности Ивана Германовича Иноземцева к гибели дорогих тебе людей». Ознакомившись с содержимым предложенных документов, боярин горько вздохнул и в бессильной злобе сжал могучие кулаки. «Выходит, англичанка снова гадит. «Получается так», – развел руками император всея Руси. «Но для чего нашим традиционным союзникам понадобилось рассорить два влиятельных боярских рода столь изощренным способом?» «Ирамир Афанасьевич, вспомни, как полгода назад в Тегеране был буквально растерзан толпой религиозных фанатиков наш посол Александр Степанович Бочигов. Надир Шах-Каджар формально принес извинения» даже прислал в виде компенсации огромный алмаз. Но отношения между нашими государствами никак не улучшились. Этот двуличный шаг все больше склоняется к тому, чтобы перейти на сторону наших так называемых союзников, англичан. А неделю тому назад английский посол едва ли не в ультимативной форме порекомендовал мне поумерить пыл в Иране, Афганистане и на Кавказе. Ты понимаешь, мой друг, какая-то заграничная штафирка позволяет себе давать советы правителю суверенного государства. Похоже, они там на Туманном Альбионе окончательно сбрендили, Забыли, что Россия не какая-то там Индия, Китай или Африка. Зарвался братец Георгий. Козни в Иране строит, оружием кавказских горцев снабжает едва ли не в открытую. Пасть разевает на прикаспийские нефтяные промыслы. С персами старается нас разругать. И вообще... Выходит, их цель – ослабление России? Сделал вывод патриарх рода Шуйских. Получается, все идет к войне с Англией? Ну уж нет, дорогой Яромир Афанасьевич. Эти деятели с Даунинг-стрит, что измышляют всякие подлости против нас еще не сошли с ума окончательно, чтобы толкать короля на прямой вооруженный конфликт с нами. Но, как ты сказал, нагадить постарается от души. Выходит, очередная большая европейская война нам пока что не угрожает. Ты прав, мой друг. В Европе, по прогнозам моих аналитиков, еще лет двадцать будет более или менее спокойно. Но император с грустью посмотрел на боярина. На Кавказе и в Средней Азии очень скоро стоит ожидать активизации сепаратных настроений. К тому же, командующий грузинским экспедиционным корпусом генерал-аншеф Глонти Глонте Давид Николаевич докладывает об участившихся провокациях на границе с османами. Эти вроде с французами больше икшаются, Ну да, с французами. Получается, Англия и Франция договорились о совместных действиях против нашего государства. Об этом также свидетельствуют донесения наших зарубежных агентов». «Господи помилуй!» – перекрестился боярин. «Неужто англы для достижения своих внешнеполитических интересов готовы пойти на убийство беззащитных женщин и малых деток?» На что государь-император отреагировал весьма резко. Ты, Ярамир Афанасьевич, слишком долгое время провел в Туманном Альбионе. Проникся, так сказать, духом их конституционной монархии. А то, что настоящая власть перешла из рук законного государя в жадные лапы торгашей и прочих дельцов, так и не понял. Это с виду там все гладко, благолепно и пристойно. На самом деле, эти деятели ради барышей способны убить Тысячи малых деток и беззащитных женщин. Вспомни, с какой жестокостью было подавлено восстание в индийской провинции Берар полвека назад. Эти цивилизованные люди привязывали захваченных в плен повстанцев к жерлам орудий по двое, даже по трое, а потом безжалостно расстреливали. А Китай, там целые поселения штыками кололи для экономии боеприпасов при одном лишь подозрении в приверженности к движению просветленных. «А в Индонезии что творили?» «Да что я тебе обо всем этом рассказываю?» горестно намахнул рукой император. «Ты и сам читаешь газеты и в курсе внешнеполитической обстановки. Теперь эти так называемые «цивилизаторы» испугались нашей экспансии в Центральную Азию и сделают все возможное, чтобы ей воспрепятствовать, не гнушаясь» самыми изощренными методами, противными духу нашей православной традиции. От полученных сведений боярин Шуйский какое-то время пребывал в состоянии полного отрешения. В его голове никак не укладывался факт, что цивилизованные англичане, чьей культурой и традициями он восхищался всю свою сознательную жизнь, несмотря на некоторые перегибы их колониальной политики, могли столь подло поступить с близкими ему людьми. Наконец, взгляд его прояснился. Он посмотрел на своего государя грустными глазами и еле слышно одними губами произнес. «Неужели мир настолько сошел с ума?» «Получается так, мой друг», — император развел руками. «Только не весь мир, а обуреваемые жаждой бесконечные наживы люди, от которых напрямую зависит мир и покой на земле». И с легкой улыбкой на устах. Продолжил. «Надеюсь, теперь у тебя нет причин начинать боевые действия против рода иноземцевых». На что патриарх поднялся со своего стула, низко в пояс поклонился своему собеседнику, давая понять, что переходит к формальному общению со своим повелителем. «Спасибо, Ваше Величество, что уберегли от смуты и разорения два славных рода. Представленные вами доказательства признаю достоверными, И вполне убедительными. По возвращении в резиденцию немедленно разошлю гонцов с приказом об отмене подготовки к боевым действиям. Помимо этого, готов немедленно принести свои извинения роду иноземцевых за необоснованные подозрения причастности главы к гибели близких мне людей, едва не послужившие началом кровопролитного конфликта. Также смею предложить все имеющиеся в моем распоряжении ресурсы рода шуйских для противоборства проискам эмиссаров с берегов Туманного Альбиона». «Ну что вы, ваше сиятельство?» Петр IV также перешел на официальную форму общения с вассалом. «Не за что вам извиняться перед иноземцевыми. Вы же никоим образом им не навредили. Мы сами поговорим с Иваном Германовичем и утрясем это недоразумение. За готовность оказать всестороннюю помощь, наше величество, вам премного благодарны». В настоящий момент в этом нет нужды, но, вполне вероятно, в недалеком будущем она потребуется наряду с помощью всех великих родов империи. Особенно нам потребуются одаренные – боевики, лекари, менталисты и прочее-прочее. На этом встреча патриарха великого боярского рода шуйских и государя-императора всея Руси подошла к концу. Проводив гостя до дверей замка, Чем оказал ему высочайшую честь? Петр Васильевич Четвертый Бельский на прощание пожал его крепкую руку. Вернувшись в свой рабочий кабинет, государь извлек из сейфа бутылку так полюбившегося ему коньяка, накатил полстакана, залпом выпил и крякнул по-мужицки. Затем смахнул рукавом камзола, несуществующий со лба, выдал пафосное «Как же все-таки тяжело править этим дремучим государством!» Хорошо римскому кесарю с его неконтролируемым абсолютизмом. Хотя, если подумать, одному без помощи бояр управиться шестой частью суши было бы тяжко. Плеснув в догон золотистой жидкости на донышко стакана, лихо дерябнул, прищурился от удовольствия и убрал бутылку со стаканом обратно в сейф. После чего направился к своему рабочему столу и, усевшись в кресло, нажал кнопку вызова личного адъютанта. Тут же в кабинет вошел подтянутый мужчина в форме полковника от инфантерии. «Илистрат, Кузьмич, зови следующего. Кто у нас там?»